Ты не одинок на своем пути. Сила, что направляет звезды, направляет и тебя. Шри-шри Ананда Мурти Драмы больше нет, детка. Как ты можешь изменить свои чувства? От страха к любви. Много столетий назад жила-была одна королева, которая правила огромным королевством. И несмотря на то, что она владела всем, о чём можно было только мечтать, она всё равно не всегда чувствовала себя счастливой. Поэтому она желала особенного подарка, который в любой момент мог бы вернуть ей внутреннее равновесие. Она пригласила самую мудрую женщину к своему двору, чтобы поговорить с ней – «Ах, я даже и не знаю, почему я все еще недовольна, ведь у меня есть все, чего только можно желать. Я мечтаю об особой вещи, в чьей власти будет в любой момент подарить мне внутренний мир и глубокое равновесие». Мудрая женщина раздумывала много дней над непростой задачей королевы. Затем она пошла к золотых дел мастеру и заказала ему выковать для королевы совсем простое золотое кольцо. Когда она преподнесла его королеве, та сначала не поняла, как кольцо может ей помочь найти внутреннее спокойствие. Тогда старая мудрая женщина сказала ей, «Посмотри на надпись на кольце». Королева опустила свою голову и прочитала гравировку. И это пройдет. Чувства – это энергия, которая течет через наше тело. Чувства возникают, струятся сквозь нас и снова меняют форму. Ни одно чувство не остается с нами навечно, если только мы сами не держимся за него. Только если мы цепляемся за них или наоборот, пытаемся избавиться из-за того, что те нам неприятны, мы перекрываем естественное течение энергии и не можем получить ее послание. Наше чувства это внутренний компас, который показывает нам, вибрируем ли мы в унисон с нашим Высшим Я или находимся на ложном пути. Они как цвета, в которых мы видим свою жизнь. Они либо светлые, либо темные и дают нам информацию о том, как мы воспринимаем себя и свое окружение на данный момент. Одновременно с этим наши чувства определяют энергетическую частоту, которую мы посылаем во Вселенную и на которой, в свою очередь, получаем сигналы. Своими мыслями мы посылаем информацию о нашем биополе, а своими эмоциями притягиваем энергию обратно в свою жизнь. Ты можешь рассматривать свои эмоции и возникающую из них энергию как деньги, которые ты кладешь на счет в банке. Чем больше твоя энергия и чем выше частота, на которой звучат твои эмоции, тем больше ты будешь получать от Вселенной. На четвертой неделе своего пребывания в Кейптауне я получила сообщение по электронной почте от своей подруги. В письме была ссылка на профиль одного коуча, с которым я была лично знакома, и приписка «Лаура, ты просто обязана на это взглянуть». Коуч позаимствовал мою концепцию и один в один передал содержание моих работ. Он скопировал почти дословно все тексты с моего сайта, концепцию моего онлайн-курса и полностью содержание моего подкаста. Когда я листала его сайт и вслушивалась в подкасты, то поначалу не могла в это поверить и чувствовала, как во мне закипает злость. Я чувствовала себя обманутой, и мне было ужасно обидно, что он ни словом не обмолвился, что это все мои идеи, и что он со мной об этом не говорил». Злая и расстроенная, я ушла на пляж и смотрела на океан. В этот момент мне в голову пришла мысль о том, как мы можем, находясь в самом прекрасном месте в мире, испытывать такие негативные мысли и чувства, что вдруг перестаем воспринимать всю эту красоту вокруг нас. Внешний мир – это всегда отражение нашего внутреннего мира. Я села на песок и начала размышлять, что я могу сделать, чтобы как можно скорее выйти из этого негативного чувства. Глядя на волны, на то, как они плавно набегают на пляж, я подумала, а что, если эта вселенная хочет мне что-то сказать? Что, если она пытается дать мне понять, Лаура, настало время идти дальше, чтобы развивать что-то новое? Направь свою энергию на то, что ты хочешь создавать, а не на то, что тебе не нравится. Я позволила этой мысли побыть в моём сердце и действительно поняла, что всё так и есть. Я почувствовала, как моё тело расслабилось, как грудную клетку перестало сдавливать, и я внезапно снова, осознанно, могла прочувствовать этот прекрасный момент. Я глубоко вдохнула и выдохнула. И решила в следующие несколько дней осознанно направить свою энергию на создание чего-то нового – что помогло бы еще большему количеству людей, чем то, что я до этого создала. Через два дня я пошла на вечернюю службу в церковь, где поют госпелы, в центре Кейптауна. Я не была в церкви уже 10 лет, и, как ты можешь себе представить, служба в Южной Африке несколько отличается от того, к чему я привыкла в Германии. Все танцуют, поют, веселятся и молятся вместе. Все пространство церкви было заполнено любовью, благодарностью, радостью жизни, и люди поддерживали друг друга перед лицом различных трудностей, которые происходили в их жизни. Возвращаясь после службы домой, я подумала о том, как бы было прекрасно, если бы подобные службы проходили и в Германии, и в них бы шла речь о том, как радоваться жизни, без привязки к какой-то определенной религии или к конкретному богу. Я представляла себе, как бы эта церковь выглядела и какое прекрасное движение из этого бы получилось. Я раздумывала, а что было бы, если бы я это организовала? И чтобы затронуть этим как можно больше людей, я могу использовать интернет. В этот момент возникла идея «Спиричуэл Сандэй» – «Духовное воскресенье». И сразу на следующее утро, в воскресенье, я провела свой новый онлайн-семинар, на который уже в первую неделю зарегистрировались больше трёх тысяч участников. С этого момента «Спиричил Сандэй» проходит онлайн каждое воскресенье. Твоё внимание – это самое ценное, чем ты обладаешь. Вместо того, чтобы позволять истерике захватить нас и отдаваться уязвлённому эго, Мы можем извлекать пользу из каждой тяжелой ситуации, чтобы соединяться со своим высшим «я» и давать появиться чему-то новому. Вселенная открыла мне этой ситуации дверь для того, чтобы узнать что-то про меня и создать что-то новое, что помогло бы еще большему количеству людей. «Спиричал Сандэй» была идеей, которая должна была появиться на свет, и я пришла к этому лишь потому, что была готова оставить в стороне свое эго и разглядеть шанс в мнимой неудаче. Сегодня я благодарна тому коучу, ведь без него Аспирич Эл Сандой, скорее всего, не появилась бы. Куда мы направляем свое внимание, туда течет наша энергия. И так как энергия – это самое ценное, что у нас есть, главная задача – научиться осознанно направлять свое внимание. Каждый раз, когда мы вспоминаем о своем прошлом опыте, внимание находится в прошлом, а вместе с ним и энергия. Например, если ты уже многие годы переживаешь из-за того, что тебя когда-то уволили, ты посылаешь свой самый ценный ресурс в прошлое человеку, который не имеет никакого отношения к твоему настоящему. Ты находишься на низких вибрациях и теряешь энергию, которую могла бы потратить на создание новой реальности. Точно так же мы отправляем свою энергию в будущее, когда думаем о возможном будущем событии и находимся всем своим вниманием именно там. Если мы научимся удерживать свое внимание в настоящем, вся наша энергия будет оставаться в нашем распоряжении. Чем чаще ты вспоминаешь о каком-то печальном или постыдном событии из твоего прошлого, тем больше энергии ты оставляешь там и меняешь собственную вибрацию в настоящем. Если ты постоянно беспокоишься о чем-то, что может произойти, то оставляешь энергию в будущем, и твои чувства меняются в негативную сторону, в настоящем. Ты можешь понять как по своим ощущениям, так и по своим результатам и опыту, какие мысли предшествовали этому и на чем ты фокусировалась. Наши чувства зависят от того, что мы воспринимаем и о чем думаем. Нет такой секунды, когда бы наши мысли не оказывали влияние на наш организм и наоборот. Так что мы чувствуем себя так, как мы себя чувствуем, не случайно, а потому что чувства результат наших мыслей и того, на что мы обращаем свое внимание. И точно так же, как наш мозг формируется мыслями, которые повторяются, наше тело находится под влиянием чувств, что постоянно живут в нас. Мы все культивируем определенные чувства, которые образуют нашу зону комфорта. Снова и снова мы окунаемся в эти чувства. Я, например, очень хорошо помню, как долгое время для меня было просто невыносимым, когда в моей квартире что-то менялось. Это могла быть какая-то мелочь, типа книги или чашки, но буквально через пару секунд я ощущала, что теряю контроль и срочно должна положить все на свое место. Сейчас мне смешно об этом вспоминать. Но это неприятное чувство, которое управляло моими действиями, до сих пор живо в моей памяти. И теперь я понимаю, что эта гипертрофированная мания контроля в реальности была лишь симптомом моего страха перед изменениями. Эта мания контроля очень глубоко засела в моей голове и развеялась только тогда, когда я обнаружила настоящую причину этого чувства и излечила ее. Негативные чувства – это на самом деле подарок от нашего тела, нашей душе, который говорит о том, что мы перестали вибрировать в унисон со своей настоящей сущностью и дарует нам возможность избавиться от старой боли. В каждой секунде спрятан шанс на исцеление. Где розе суждено цвести, там зацветут однажды сотни роз. Фил Босманс. Каждый раз, когда мы на себя нападаем, чувствуем себя обиженными, покинутыми и незаметными, или когда действуем, исходя из потребностей своего эго, это дает нам шанс на исцеление и на воссоединение со своей настоящей сутью. Каждое негативное чувство, будь то ревность, гнев, тоска, зависть, страх или стыд, это лишь приглашение нашего тела взглянуть повнимательнее. Может быть, какая-то старая боль просит исцеления? Или присмотреться? Не действуем ли мы сейчас против своего высшего «я»? Через наши раны и невылеченные обиды свет может достичь сердца. Если мы хотим жить в свете, то должны быть готовы увидеть и свою тень. Только благодаря ей мы можем почувствовать себя светом, и зачастую самые мрачные моменты нашей жизни рождают в нас величайший свет». В нашей ранимости скрыта невообразимая красота. Она помогает нам честно обходиться с нашими потребностями и опытом. В исцелении ран и нашей готовности соединиться со своей истинной сутью заключается наш духовный рост. Каждый раз, когда тебе удается открыть свое сердце, даже когда тебе трудно, и любить, даже когда страшно, ты укрепляешь свою связь со своим высшим Я и с настоящей величиной твоей души. В момент, когда мы идем на поводу у негативных эмоций и теряем себя в них, мы становимся глухи к тому, что нам говорят чувства. Благодаря перерыву на чудо у нас всегда есть выбор – создать проблему или гармонию. Возможно, ты не всегда можешь что-то сделать с этой первой ядовитой стрелой, пущенной в тебя, когда на тебя нападают и задевают извне. Но вторую ядовитую стрелу ты пускаешь сама, когда втягиваешься в состояние драмы. Много лет назад я решила, что когда-нибудь напишу книгу обо всех вещах, что помогли мне вернуть свою силу и исцелить отношение к себе. То, что звучало в моей голове как отличная идея, стало моими личными американскими горками, когда все сомнения и страхи вышли наружу, и я на самом деле начала писать книгу. Первые недели, когда я работала над оформлением, я была будто парализована страхом. «Чушь собачья 98,8 FM» было включено на полную, и я целыми днями думала, «Ты понятия не имеешь, как писать книгу. У тебя всегда была двойка по литературе в школе. А что, если никому не поможет то, что ты пишешь? Что-то о себе возомнило, чтобы книгу ещё писать». Ведущий на «Чушь собачья FM» очень творчески подошел к рассеиванию сомнений. Я вспомнила о том, что в школе я постоянно получала двойки за сочинения и о том, как мой учитель однажды на родительском собрании сказал «Это железная двойка, тут уже ничего не изменишь». Книга вновь пробудила во мне этот страх – быть недостойной. У меня было два варианта – поддаться страху и признать правоту ведущего с чушь собачья ФМ или взглянуть в глаза своему страху, и исцелить мысли, которые были его основой, причину моих сомнений. Я решилась на второй вариант и использовала процесс написания книги для того, чтобы с каждым словом становиться все свободнее от сомнений. Часто мы ждем момента в жизни, чтобы почувствовать себя свободными и заняться тем, о чем так долго мечтали. Возможно, это мечта открыть свой бизнес, написать книгу, создать музыку, выступить на концерте или уволиться с работы и ни от кого не зависеть. Секрет в том, что мы никогда не будем чувствовать себя готовыми к этому. В действительности наш враг не страх, а ожидание того, что у нас не будет страха. Наше тело и мозг не предназначены для того, чтобы выходить из зоны комфорта. Они хотят, чтобы мы были в безопасности и делали то, что делаем обычно. Так что каждый раз, когда мы размышляем о том, чтобы заняться чем-то новым, что вытащит нас из зоны комфорта, начинает действовать блокиратор, который вызывает ощущение, будто ты еще не готова. Не может быть ощущение «я готова», когда ты хочешь сделать что-то, что до этого никогда не делала. Приятные чувства появляются лишь после, и плохие чувства – это чаще всего очевидный знак, что мы находимся не в состоянии высшего «я». Прошло ровно пять месяцев с тех пор, как я написала первые строки этой аудиокниги, и с каждой страницей я ощущаю всё большую готовность и даже наслаждаюсь писательством. На первых страницах я не могла об этом даже и мечтать». Чудодейственная техника – техника эмоционального освобождения. Нам не нужно бояться споров, конфликтов и проблем с самим собой и другими, ведь и звезды порой сталкиваются, и тогда возникают новые миры. И сегодня я знаю, что это и есть жизнь. Чарли Чаплин «Внутренние конфликты ограняют нас, как алмазы». Они служат тому, чтобы мы росли над собой и не давали страхам и сомнениям брать верх. Эта аудиокнига не только подарок тебе для исцеления страхов и сомнений, это еще и подарок мне самой. Благодаря этой аудиокниге я получила шанс взглянуть в глаза своему страху перед тем, чтобы быть недостаточно хорошей или отвергнутой. Я поняла, что бессмысленно ждать, пока позитивные чувства сами возникнут, я должна уметь вызывать у себя позитивные эмоции. Поэтому я просто начинала писать аудиокнигу и наполнялась энергией высшего «я». Каждый раз я не могу поверить, сколько энергии мы тратим на негативные чувства и какое огромное влияние стресс и тревожные мысли оказывают на наше решение поведение и здоровье. Моя жизнь полностью изменилась, когда я научилась избавляться от негативных чувств сразу после их возникновения и менять свои эмоции, находясь на более высокой энергии. Если мы освобождаем энергию, которая обычно из-за стресса и страха заточена в наших клетках, то в нашем распоряжении оказывается совсем новое тело, полное силы и доверия к себе. Наше внимание больше не крутится вокруг вопроса «Достаточно ли мы хороши?» или вокруг драматических сценариев в воображении Внезапно мы активнее начинаем размышлять о том, какой вклад хотели бы внести в мир и как можем послужить другим людям. Мы смещаем фокус внимания с себя на других. Представь на секунду, насколько больше энергии было бы, если бы ты перестала постоянно волноваться, и позволять внешним обстоятельствам вгонять тебя в стресс. Каждое событие в нашей жизни дарит возможность исцелить свои страхи и преобразить эмоции в любовь и понимание. Техника, которую я применяю уже долгие годы для того, чтобы освободить себя и своих клиентов от наболевших негативных эмоций и внутренней драмы, называется техника эмоционального освобождения – ТЭО. Я помню один звонок от бывшей коллеги, с которой я много лет работала в качестве музыкального менеджера. «Лаура, у нас экстренная ситуация. Один из наших музыкантов дает сегодня вечером большой концерт в честь выхода своего нового альбома, и он панически боится идти на сцену, потому что последний раз выступал много лет назад. Не могла бы ты ненадолго приехать к концертному залу? Нам нужна твоя чудо-техника». «Ты имеешь в виду Тео?» «Да, именно ее». Через час я сидела рядом с этим музыкантом, простукивая его страх. После часа таких взаимодействий он стал оценивать интенсивность своего страха не на 9, как в начале, а на два. В тот вечер он дал лучший концерт в своей жизни и был так спокоен, будто бы последние годы только этим и занимался. И это только один из многочисленных примеров, когда Тео за короткое время успокаивала панические атаки и помогала людям перебороть травмы. Некоторые избавлялись от любовных страданий благодаря Тео. Лучшее в этой технике то, что для ее выполнения тебе никто не нужен, если ты однажды понял, как Тео работает. При выполнении этой техники у тебя не получится сделать что-то неправильно, тем самым ты учишься еще лучше понимать свое тело и чувства. Тео была разработана американцем Гарри Крейгом. Это удивительно эффективная методика, которая путем соединения акупрессуры и неврологии может разрушить энергетические блоки за короткое время. Тео творит чудеса, избавляя от ограничивающих убеждений, преобразуя негативные эмоции, исковывающие манеры поведения. Научные исследования подтверждают, что ТЭО уменьшает страх, стресс и депрессию более чем на 50% за один час. Техника основывается на предположении традиционной китайской медицины, которая утверждает, что в нашем теле проходят различные энергетические каналы, меридианы, по которым течет энергия и которые могут быть блокированы, например, травмирующим опытом. Эти блоки исчезают благодаря простукиванию определенных точек на меридианах в комбинации с определенными словами. Упражнение на пути к Высшему Я. Избавление от энергетических блоков с помощью ТЭО. ТЭО прекрасно подходит для избавления от негативных эмоций, страхов и сомнений. За время моей работы с ТЭО я выделила три фазы. Фаза 1. Направь свое внимание на это чувство. Определись с тем, что ты хочешь проработать с помощью Тео, и оцени интенсивность этого по шкале от 1 до 10, где 10 – самое интенсивное. Начинай простукивание, при этом концентрируясь на описании негативной эмоции, примерно 3-5 кругов. Хорошо, если твои эмоции успокоятся, и к глазам подступят слезы, или твое тело начнет реагировать на разрушение энергетических блокад. Фаза 2. Нормально, что ты это чувствуешь. После того, как чувство, которое ты простукиваешь, получит оценку 9 и ниже по шкале, и ты потихоньку начнешь успокаиваться, стучи по тем же точкам и дальше, но больше не описывай это чувство, а говори о его принятии. Фаза 3. Усиление доверия и любви. Когда ты почувствуешь, что блоки раскрываются, и интенсивность этого чувства по твоей шкале снижается с восьми до, например, трех, ты можешь начать говорить позитивные, усиливающие слова, тем самым направляя энергию в новое, позитивное русло. Для того, чтобы начать выполнение Тео, найди спокойное место, где тебе следующие 30 минут никто не помешает. И оцени серьезность твоей проблемы или интенсивность чувства по шкале от нуля до десяти, где ноль – проблема решена, а 10 чувство очень сильное. Опиши своими словами, как ты чувствуешь страх или негативную эмоцию, и определи ее место в своем теле. Например, я чувствую страх перед написанием книги в своем животе. Он совсем вялый. У меня такое чувство, будто бы на груди лежит много камней. Мне не хватает воздуха. По шкале от нуля до десяти я бы оценила страх на семь. Смотрите схему в приложении в PDF. Фаза первая. Первый круг простукивания начни с меридианной точки, первая на рисунке, на внешнем крае ладони. Здесь не имеет значения, задействуешь ты правую или левую руку, простукивай каждую точку, пока говоришь «предложение». После того, как закончишь с одной точкой, переходи к следующей. Повторяй это предложение, легонько постукивая по одной точке тремя пальцами. «Даже если я боюсь...» Поставь сюда то, чего боишься, или свое негативное чувство. «Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть». Например, «Даже если я боюсь писать книгу, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть». Дальше переходи к макушке головы. Вторая на рисунке. Даже если я... Опиши то, чего боишься, или свое негативное чувство. Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Например, даже если мой желудок кувыркается в животе от страха, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Продолжай с точкой над бровями. Третья на рисунке. Даже если я...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 Например, даже если я чувствую, будто мне не хватает воздуха, а на груди давит камнем, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Под глазами. Пятое на рисунке. Даже если я, опиши то, чего боишься, или свое негативное чувство, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Например, даже если я очень сомневаюсь, что достойна того, чтобы писать книгу, я люблю и принимаю себя такой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 Например, «Даже если я прямо сейчас думаю, что недостаточно хороша, чтобы писать книгу, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть». Внешняя сторона рёбер. Точка девятая на рисунке. «Даже если я, опиши то, чего боишься, или своё негативное чувство, я люблю и принимаю себя такой, Какая я есть. Например, даже если я боюсь не соответствовать ожиданиям общества, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. После первого круга глубоко вдохни и выдохни. На минуту прислушайся к себе, оцени свой страх или свое негативное чувство по шкале от нуля до десяти. Повторяй первый круг, пока не почувствуешь облегчение. Фаза 2. Вторую фазу начни снова с простукивания внешней стороны ладони. Теперь говори слова принятия этого чувства. Например, «В целом нет ничего плохого в том, что я боюсь. Просто страх хочет защитить меня». «Макушка. Я могу выдержать этот страх и чувствовать его в своем теле». «Под глазами. Мой страх хочет всего лишь присмотреть за мной и защитить меня». Внешняя сторона глаз. Может быть, мой страх хочет мне что-то сказать? Под глазами. Я открываюсь для того, чтобы распознать любовь за своим страхом. Под носом. Мое тело помогает мне увидеть мой страх и исцелить его. Под ртом, на подбородке. Я благодарна своему телу за то, что оно помогает мне расстаться с моим страхом. Под ключицей. Нет ничего плохого в том, что я чувствую страх. Даже испытывая страх, я могу осуществить свои мечты. Внешняя часть рёбер. Я готова отпустить. Фаза 3. Во время третьей фазы негативные эмоции растворяются, превращаясь в любовь и доверие. В этой фазе мы используем только положительные, добавляющие сил аффирмации. Начинай простукивание слова с внешнего края ладони. Я доверяю себе и люблю себя такой, какая я есть. Макушка. Я защищена и любима. Над глазами. Мир – безопасное для меня место. Внешняя сторона глаз. Я доверяю себе и своим способностям. Под глазами я благодарна за мою смелость и внутреннюю силу. Под носом я могу идти с легкостью и любовью по жизни. Под ртом – на подбородке. «Мне не нужно никому ничего доказывать. Я хороша такой, какая я есть». подключицей Любовь уверенно ведет меня. Внешняя часть ребер. Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Хорошим упражнением для меня было выписать все негативные убеждения или страхи, от которых я хочу избавиться. Используй Тео, чтобы шаг за шагом выстучить различные негативные убеждения и страхи, которые являются причиной энергетических блоков, и успокоить свою нервную систему. Как ты можешь помочь энергии снова начать течь в твоих энергетических центрах? Благодаря аюрведе, традиционной индийской системе медицины, мы знаем, что в нашем теле находится семь главных энергетических центров чакр. Они располагаются по прямой вдоль позвоночного столба вверх. Чакры отвечают за принятие и передачу нашей жизненной энергии. Каждая ответственно за определенную сферу жизни имеет свой цвет и особую вибрацию мантры, которая к ней относится. Смотрите рисунок в приложении в PDF. первое это так называемая корневая чакра с санскрита «муладхара». Она ответственна за нашу энергетическую связь с Землей и включает в себя базовое доверие, стабильность и желание жить. Она создает основу для всех других чакр, находится на уровне копчика, ассоциируется с красным цветом, и ее вибрация – лаам. Вторая чакра – сакральная, с санскрита – свадхистана. Она отвечает за нашу креативность, чувственность и сексуальность. Она является центром женской энергии и играет важную роль в создании чего-то нового. Она находится на два пальца ниже пупка. Ей принадлежит оранжевый цвет и вибрация вам. В нашей сакральной чакре скрыта могущественная сила воплотить в жизни то, что еще не было воплощено. Далее идет чакра солнечного сплетения с санскрита «Манипура». Она находится в центре тела, на уровне солнечного сплетения, и отвечает за наше умение ставить цели и добиваться их, а также за силу воли и уверенность в себе. Это особенно богатая энергия чакра, которая светит во всем нашем теле, как солнце. Цвет чакры солнечного сплетения желтый, а вибрация – раам. Четвертая – это сердечная чакра с санскрита «Анахата». Она располагается в центре груди и ответственна за способность человека к сочувствию, человечности и любви. Это центр всей системы чакр, и энергия, которая исходит из сердечной чакры, зиждется на самоотверженности. Она зеленого цвета, ей соответствует вибрация «ям». Пятая чакра – горловая, с санскрита «вишудха», ответственная за наше индивидуальное самовыражение и восприятие реальности а также за умение выражать свои мысли и чувства. Она находится в горле и соединяет сердечную чакру с лобной, создавая связь между мыслями и эмоциями. Она голубого цвета и вибрирует мантрой Хаам. Важно открыть эту чакру, чтобы разрешить себе слиться с Высшим Я и принять собственную действительность. Шестая чакра лобная с санскрита Аджна или чакра третьего глаза. Она находится в центре лба и является ключом к познанию себя, интуиции и внутренней мудрости. Она пурпурного или фиолетового цвета и вибрирует мантрой Шаам. Седьмая чакра – это коронная чакра с санскрита Сахасрара. Располагается в зените головы, там, где раньше находился родничок. Она открывает нам доступ ко Вселенной и связующей все сущее космической энергии – Цвет коронной чакры – бело-золотой свет, а ее вибрация – Ом. Медитация на чакры поможет нам раскрыть их и позволить энергии свободно течь. Во время медитации мы направляем свое внимание последовательно на разные чакры и визуализируем их цвет. С каждой чакрой я связываю позитивные аффирмации, которые способствуют ее открытию. Медитация Медитация на чакры для выпуска заблокированной энергии. Найди для медитации спокойное место. Закрой глаза, глубоко вдохни и выдохни. Слейся на несколько следующих вдохов со своим дыханием и направь внимание на кончик носа. Понаблюдай за тем, как легким дуновением воздух касается твоего носа при вдохе и выдохе. затем Сфокусируйся на корневой чакре и представь, как с каждым вдохом область копчика наполняется прекрасным целительным красным светом и расцветает, как световой цветок. Пусть свет с каждым вдохом становится все ярче и интенсивнее. Мысленно повторяй аффирмацию «Я доверяю». Представь, как эти слова попадают в корневую чакру так, как будто бы ты бросила камень в озеро, и от места, куда упал камень, по водной глади, равномерно распространяются волны. Следующие 10 вдохов оставайся в слиянии со своей корневой чакрой, в то время как красный свет становится все интенсивнее, а ты повторяешь аффирмации. Затем позволь своему вниманию переместиться на сакральную чакру, которая находится в двух пальцах от пупка, и представь, как здесь распространяется чудесный насыщенный оранжевый цвет, который с каждым вдохом сияет все ярче. Свяжи со своей сакральной чакрой аффирмацию «Я совершенно». Снова представь, как слова, подобно волнам, распространяются в области сакральной чакры и на следующие десять вдохов с оранжевым цветом и аффирмациями. Вместе со своим вниманием переместись далее к чакре солнечного сплетения и представь, как вокруг неё расцветает красивый, подобный солнцу световой цветок, озаряющий центр твоего тела. Свяжи аффирмацию «Я полна силы» с чакрой солнечного сплетения и позволь энергии слов слиться с солнечно-золотым светом. Через 10 вдохов, слившись со своим вниманием, которое направлено на чакру солнечного сплетения, позволь себе сфокусироваться на сердечной чакре. Настрой связь с энергией и любовью в твоем сердце. Представь, как насыщенный изумрудный свет распространяется от сердца по всей твоей груди и освещает тело. Соедини на следующие 10 вдохов и выдохов аффирмацию «Я наполнена любовью» и сопереживанием с изумрудно-зеленым светом и почувствуй целительное слияние со своей сердечной чакрой, в то время как изумрудный свет становится все ярче. Затем направь внимание на горловую чакру, которая дает способность выражать себя. Представь, как чистый голубой свет обволакивает твою гортань и сияет лучами по всему горлу внутри и снаружи. Позволь этому свету с каждым вдохом становиться всё сильнее и ярче. Следующие десять вдохов и выдохов повторяй аффирмацию «Я полностью самовыражаюсь». Через десять вдохов переведи внимание на третий глаз между бровями и свяжись со своей лобной чакрой. Пусть твоя голова озарится пурпурным светом, который связывает тебя с внутренней мудростью и интуицией. Пока в твоей голове распространяется фиолетовый свет, повторяй аффирмацию «Я осознаю свое истинное Я». Через 10 вдохов перемести фокус внимания с лобной чакры на голову и коронную чакру. Представь, как чудесный бело-золотой свет возникает над твоей головой и связывает с космосом. Свяжи аффирмацию «Я в единении» на следующие десять вдохов с бело-золотым светом, который сияет в твоей коронной чакре. Снова сфокусируйся на своем дыхании и кончике носа. Вдохни глубоко еще три раза, слейся с энергией тела и, если ты закончила, открой глаза. В нас уже есть ответ. Мы должны лишь научиться слушать. Интуиция – это источник научного познания. Аристотель. Незадолго до окончания магистратуры мне поступило очень заманчивое предложение по работе от человека, который открывал фирму в небольшом городке на юге Германии и искал кого-то, кто мог бы ему в этом помочь. Я только что вернулась из США в Берлин и собиралась закончить учебу, чтобы после этого как можно быстрее открыть свое дело и работать коучем. Как это часто бывает, Вселенная проверяет нас на пути. Действительно ли мы готовы и серьезны в своей мечте? Я помню, будто это было вчера, что моя интуиция очень настойчиво отговаривала меня принимать это предложение и говорила, что я должна идти своим путем, но моему эго нравилась мысль, еще будучи студенткой, начать зарабатывать много денег, ездить на служебной машине и занимать ведущую позицию. В общем, я согласилась на эту работу, хотя в момент подписания контракта уже знала, что это одно из самых глупых решений, которые я когда-либо принимала. Через год я выла как белуга, сидя с нервным срывом в своем шикарном лофте, который тогда снимала. Я чувствовала себя опустошенной, как никогда в своей жизни. Эта работа высосала из меня все соки, и каждое утро перед поездкой в офис я испытывала панический страх, потому что чувствовала себя там, как золотая рыбка, в бассейне с акулами, и каждый новый день выжимал из меня всю энергию. Каждая клеточка моего тела била в набат, крича, что я полностью выдохлась, и мне вообще нельзя было соглашаться на эту работу». Я поддалась искушению и действовала вопреки интуиции, которая ясно давала мне понять, что делать. К сожалению, иногда мы должны пережить полный крах. Для того, чтобы снова начать ясно видеть, кто мы на самом деле есть и кем не являемся. На следующий день я поехала в офис, подала заявление на увольнение и вернулась в свою однокомнатную квартирку. И несмотря на то, что я желала бы никогда не иметь этого опыта и быть умнее, этот год в ссылке, как я его с тех пор в шутку называю, открыл мне глаза и напомнил, кто я есть и как важно прислушиваться к интуиции. Наши чувства – это встроенный GPS-навигатор, а интуиция – язык, с помощью которого мы можем прочитать наши чувства. Если мы умеем читать и правильно расшифровывать свои эмоции, они служат нам на пути к расцвету нашей души. С помощью интуиции мы получаем ответ высшего смысла. Она – связующий мостик к нашему сердцу, который помогает найти настоящий смысл жизни и свой путь. Когда я вернулась в Берлин, то внезапно поняла, каким должен быть мой путь, потому что уже увидела, каким он ни в коем случае быть не должен. Опыт выбора неверного пути помог мне распознать правильный и найти в себе силы идти этим путем, потому что выбор другого был невозможен. Все ответы уже есть в нас. Наша интуиция помогает взглянуть сквозь страхи и желания эго и услышать голос своего сердца. Глава о том, как ты получишь доступ к своей интуиции с методом сердца. Заплатив достаточно высокую цену за то, что когда-то не прислушалась к своей интуиции, я, конечно же, больше не хотела совершать ошибок. Со временем я развила интуицию и научилась читать свои чувства. Когда мне нужно принять трудное решение или найти ответ, я прибегаю к проверенной годами формуле «сердце», чтобы связаться с интуицией. С для вопросов сердца. Первый шаг этой методики в том, чтобы ты, используя свой разум, задала сердцу правильный вопрос. Чем понятнее вопрос, тем лучше. Тогда бы я могла задать, например, такой сердечный вопрос. Заложено ли в моем высшем смысле принять это предложение по работе? В зависимости от того, какое решение ты должна принять, сформулируй понятный вопрос своему сердцу. Также я добилась хороших результатов, записывая вопрос на листочек незадолго до сна и прося Вселенную показать мне ответ. Проснувшись утром, я сразу же брала этот листок и записывала первый ответ, который приходил мне в голову, не оценивая его. Очень часто я просыпалась, отчетливо зная ответ. Е. Для еще большей энергии. Интуитивное озарение может приходить к нам в различных формах. Чаще всего интуиция разговаривает с нами с помощью тела. Если решение в наших интересах, оно увеличит энергию и улучшит самочувствие. Если же оно противоречит нашим интересам, то начнет высасывать энергию и вызывать напряжение в теле. В момент, когда задаешь вопрос, обрати внимание на то, изменилась ли твоя энергия и как. Здесь очень кстати придется кинезиологический мышечный тест из начала книги, с помощью которого ты можешь проверить, позитивно или негативно реагирует твое тело на решение. Д – для дыхания. Наша интуиция ослабевает, когда мы боимся или включаем режим драмы. Если такое происходит, в ход идет реакция «бей-беги, замри», и мы не слышим свою интуицию, потому что слишком заняты выживанием. В этот момент важно успокоить свою нервную систему, глубоко вдохнуть и выдохнуть. Я хотела бы предложить одно замечательное дыхательное упражнение, к которому и сама часто прибегаю – двустороннее дыхание. Оно помогает сохранить эмоциональный баланс. Закрой большим пальцем правую ноздрю и глубоко вдохни через левую. Теперь закрой безымянным пальцем левую ноздрю, выдохни через правую и опять вдохни. Снова закрой правое отверстие носа, выдохни и вдохни левой ноздрёй. Снова поменяй на правую, повторяя это дыхательное упражнение, как минимум 5 минут. С – для целительного спокойствия. Интуиция громче всего говорит с нами, когда мы в состоянии спокойствия. Лучшие ответы и озарения приходят ко мне во время медитации, когда разум спокоен, а сердце открыто. Это можно прекрасно проиллюстрировать такими словами. Когда молимся, мы говорим с Богом. Когда медитируем, то слушаем Его. Очень часто я просыпаюсь с отчетливым ответом в голове. Медитируя, визуализируй, будто бы ты уже получила ответ. И чувствуй благодарность за доступ к источнику твоей интуиции. Благодарность – это наше идеальное состояние принятия. Если уже сейчас ты чувствуешь благодарность за ответ, то скоро ты его получишь. «Е» – для единения в доверии. Наша интуиция всегда говорит с нами из любви, намереваясь помочь идти особенным путем. Редко это самый легкий путь, и он требует от нас храбрости следовать велению сердца. Наша интуиция – это тот, кто находится на противоположной стороне от уверенности и безопасности. Она каждый раз требует, чтобы мы росли над собой и шли путем, который был определен свыше. И так как наша душа пребывает здесь, чтобы расти над собой и выражать себя согласно высшему смыслу, она не заинтересована в том, чтобы оставаться в зоне комфорта. Когда ты услышишь голос интуиции и получишь ответ, доверься и последуй за ней, даже если это покажется тяжелым. Но простой путь когда-нибудь станет трудным, а трудный в один день станет простым. Ты будешь счастливой. В любое время ты можешь выйти из состояния драмы и выбрать внутренний мир и спокойствие. Любые кризисы скрывают в себе шанс для возникновения чего-то нового. Каждую секунду есть возможность исцелиться, мы испытываем какое-то чувство не более трех минут, если только не держимся крепко за него. Разнообразные методики, включая Тео или медитацию на чакры, помогут тебе избавиться от эмоциональных блокад в кратчайшие сроки. Наше тело хочет, чтобы мы всегда были в зоне комфорта и пытается манипулировать с помощью страха, чтобы не выпускать из нее. Не жди, пока почувствуешь себя готовой следовать за своими мечтами, потому что приятные чувства приходят часто после того, как мы сделаем первый шаг. Мантра «Онгнамо гуру девнамо». Эта замечательная мантра означает «Я сливаюсь с космической энергией и высшим путем, который приведет меня из тьмы к свету». Используй эту мантру, чтобы все время ощущать связь со своей настоящей сутью и выбирать свет, а не тьму».